Эмма. Всю жизнь я искала свое место. Сначала в Миннесоте, потом в Лос-Анджелесе и даже здесь, в Эрлингтоне. Но кто сказал, что твое место – это город или даже дом? Почему местом не может быть человек, его объятия, его поцелуи? Похоже, нам еще многим предстоит поделиться друг с другом. У нас вся ночь впереди. Ты собираешься потратить всю ночь на болтовню? Для начала, а потом посмотрим. Джейсон прижал меня к себе еще сильнее, если такое вообще возможно. Этот снегопад очень напоминает мне тот, другой, когда я впервые признался девушке в любви. Надеюсь, этой девушкой была я. Это всегда была только ты, Эмма. Конец. Для вас читала Лейсян Шаяхметова.